Глава 9. Или я все еще в академии? В каждой игре существует свой набор основных ремесленных профессий. Все эти профессии помогают игровому персонажу добывать какие-то ресурсы либо создавать нужные предметы, важные для прохождения игры. Просыпаюсь по звонку своего внутреннего будильника. А именно медальона, который выдал мне куратор. Со сна не сразу понимаю, где нахожусь и что вообще происходит. Но спустя несколько мгновений память возвращается, и я с тоскливым вздохом откидываюсь обратно на свой не очень мягкий лежак и начинаю тереть глаза. Как же хочется вернуться обратно домой, в мою любимую квартиру в Киеве, что досталось мне от бабушки, матери моей мамы. Кто бы знал, Внимание, вам поступил вызов от вашего сокурсника, Вильхе из рода Рампала. Ответить? Пошел к черту!» Раздраженно шиплю, мысленно выбираю пункт "Нет" и, порывшись в меню, нахожу черный список". Вот здесь тебе самое место. С нервным смешком помещаю воинов, пока еще пустой список. Смотрю на время, а до подъема еще целых тридцать минут. В голове мелькает мысль: еще немного поспать. Но, вспомнив о том, что было вчера, я решаю не задерживаться и попытаться проскочить самой первой. Да и откровенно говоря, с Вильхе и Ко не очень-то хочется встречаться. Встав со своей лежанки, которую с импровизировала вчера на скорую руку, я морщусь от того, что затекло все тело и начинаю делать быструю разминку. А душа с прохладной водичкой, ох, как не хватает. Хоть тело и чистое, А все равно по воде скучаю. Выхожу из своей комнаты и, обрадовавшись девственно пустому коридору, со всех ног бегу к портальному камню. Подойдя к обелиску, решаю более тщательно изучить меню. Вчера как-то особо и времени на это не было. Сейчас же, открыв его, понимаю, что доступ у меня, как у курсанта, есть только на пять первых этажей, а также на полигон. Понятно. То есть попасть на верхний уровень Спокойся, самого духа смерти, которого мне надо уничтожить, сейчас даже при всем желании у меня точно не получится. Эх, ладно. Пока стою у обелиска, слышу чей-то громкий топот по коридору. Оглянувшись, вижу Арию. Подожди меня, кричит девушка. А мне так и хочется на нее шикнуть, чтобы не будило никого. А то потом же не дадут вниз спуститься. Привет, Улыбаясь, говорит пепельная блондинка, подбежав ко мне, а я быстро кивнув ей, активирую портал. Мы обе выходим на втором этаже. Сокурсница тянет меня в столовую, а по дороге начинает оправдываться. Ты молодец, что пораньше проснулась. Я сама хотела вчера тебе написать, а потом заданий много было. Я поздно вечером вернулась, устала как хокарь. И в общем, Ария виновато улыбается и разводит руками. Забыла. Ничего страшного, меня разбудили. Криво усмехаюсь, а сама в этот момент роюсь в настройках медальона и устанавливаю себе будильник на 4:40 утра, пока не забыла. В столовой нам с Арией выдают контейнеры с едой, рассчитанные на целый день. Контейнеры, между прочим, судя по их характеристикам, очень удобные. В реальной жизни им бы цены не было. Мало того, что они могут хранить еду целый месяц, и она не только не испортится, но даже свою температуру не потеряет. Так еще и мгновенно самоуничтожаются, как только ты заканчиваешь трапезу. Нужно только не забыть ткнуть кнопочку уничтожить в характеристиках самого контейнера. А можно и не уничтожать, а там же в характеристиках ткнуть кнопочку очистить. И если умеешь готовить, то самому в них хранить или заготовки, или готовые продукты. Я на всякий случай свои контейнеры уничтожать не стала и выложила их на столике в своей комнате. Пока мы с Арией уже идем на выход вместе с контейнерами, меня окликает шеф-повар. "Ник, Ник, задание". Смешно коверкает он мое имя. Конечно, развернувшись, возвращаюсь к повару и подойдя к нему ближе, сразу же читаю в появившемся перед глазами окне задание. "Внимание. Вам предложено задание собрать 10 коктейлей Жерлоков". Награда: Пять тысяч очков опыта, Три ежедневных полных рациона питания, магический фолиант ученика мага. Штраф за отказ от задания: выговор в личное дело. Принять. Ух ты ж, магический фолиант. Круть. Я с благодарностью смотрю в спину уходящего повара. Интересно, а откуда он узнал, что я собираюсь стать магом? Что-то нужное предложил? С улыбкой смотрит на меня Ария. Ага, фолиант магический. Киваю в ответ и задумчиво спрашиваю. Я даже не ожидала. И как он только понял? Ты новенькая. Куратор уже понял, что ты собралась стать магом, судя по твоему выбору учителей. Вот и забил в систему твои данные, а их уже считывают все, кто выдает задания курсантам и формируют награды. Ого, удивленно смотрю я на профиль миловидного личка идущей рядом со мной Арией. Как всё серьёзно? А ты думала, хмыкает она, повернув голову. Это тебе не вообще не мелких мобов стрелять, от которых не только наград, даже опыта не прибывает. И так и виснешь всю жизнь на стадии первого-второго уровня. Я даже замираю от её слов на месте, а затем, прибавив шаг, выпаливаю вопрос. Ты хочешь сказать, что тебе не давали прокачиваться специально? А тебе можно подумать, давали. Вдруг зло отвечает Ария, сверкнув недовольным взглядом, заставив меня поперхнуться воздухом. Я-то ведь и понятия не имею об их обычаях. А если она меня сейчас расколет? Никому из женщин не дают прокачиваться. Это запрещено. Только мужчины имеют на это право, добавляет девушка уже более спокойным тоном, подходя к обелиску и открывая портал на полигон. А я мысленно выдыхаю, что она не заметила моего прокола, а затем задумываюсь о том, что она мне рассказала. Ничего себе, какой махровый сексизм в этих общинах. Теперь я тем более туда не хочу. Мы обе вступаем в портал и выходим на пустую площадь полигона. Пока мы с Арией идем к статуе духа смерти, я упорно роюсь в меню задания, чтобы понять, где мне искать этих самых жерлоков. Но кроме описания самих жерлыков и их внешнего вида, ничего найти не получается. Оказывается, это такая птица, похожая на цаплю, только очень опасная и даже полотоядная. Само собой делиться своими когтями добровольно птица не будет, и придется ее убивать. Интересно, а что с остальной тушкой делать? Или она просто исчезнет? Ария решаюсь я обратиться к задумчивой девушке. Ты, случаем, не знаешь, где тут эти самые жерлоки водятся? Так по карте посмотри. У тебя должно быть отмечено, пожимает она плечами. Я бы с удовольствием, но у меня ее нет. Как нет? с удивлением смотрит на меня блондинка. Вот так, развожу руки в стороны. Она какое-то время пытливо заглядывает мне в глаза, а затем чуть ли не со священным ужасом шепотом переспрашивает: "Так ты что?" Без ведома родителей ушла из общины. Откровенно врать девушке не хочу. Хотя с другой стороны, я ведь действительно без ведома своего отца отправилась в приключение. Поэтому с тоской выдохнув, киваю. Ну ты даешь! — С осуждением качает она головой. Я бы ни за что из общины никуда не пошла, если бы не отец. Он не хотел для меня участи жить полумесяца. Ониitas с мамой были знакомы с детства и знали, что единственные друг для друга. И поэтому маму сразу не стали брать в храм на обучение. Вот меня папа сам лично и привез в академию, как только я достигла возраста шилами. Она прерывается на пару мгновений и какое-то время продолжает смотреть на меня, как на восьмое чудо света. Слушай, а как ты смогла бежать? Я быстро отвожу свой взгляд, понятия не имею, что мне отвечать. Мало того, что из ее рассуждений я поняла едва ли треть про каких-то жрец и шелами, так теперь она еще и меня о возрасте этой самой шелами спрашивает. И что мне ответить? Да и врать откровенно уж точно нельзя. Вдруг Ария мой рассказ кому-то передаст, например, тому же куратору. А потом этот кто-то у меня переспросит. Не дай бог запутаюсь, и что потом делать? Поэтому, выдохнув и опустив голову вниз, чтобы не смотреть на девушку. Глухо отвечаю. Извини, но я пока не готова делиться с тобой этой историей. Я не хочу ничего вспоминать. А затем, вновь посмотрев в глаза Арии, чтобы хоть немного сгладить свой ответ, покаянным голосом добавляю: Не обижайся, пожалуйста, но это правда слишком тяжело. И я буду очень рада, если ты мне поможешь понять, где же найти этих жерлоков». Ария какое-то время хмуро смотрит на меня. А затем шумно выдохнув, лезет рукой в свою сумочку, а ее взгляд становится стеклянным. Видимо, роется в меню. Через минуту она отмирает, а в ее руке появляется свиток. Это отпечаток ориентирования на местности, аналог карты, поясняет мне блондинка на мой вопросительный взгляд. Тебе нужно взять ее в руки и в характеристиках найти активацию. После активации в личном меню У тебя появится возможность открытия карты. Но сразу предупреждаю, эта карта отражает лишь те места, где ты побывала уже сама. Она их просто запоминает и прорабатывает. А еще, если тебе дают задание старшие, то они же автоматически и путь прокладывают по твоей карте. Но не всегда. В более сложных миссиях ты должна будешь искать путь самостоятельно. Держи. Ух ты, спасибо большое. Радостно улыбаюсь от такого ценного подарка, и взяв свиток, я тут же разворачиваю его. А перед глазами вижу мини-меню: описание, активировать, закрыть. Быстро пройдясь по описанию и удостоверившись, что Ария рассказала мне правду, ага, я теперь ученая и на слово доверять никому не буду, а то мало ли. Активирую его и дождавшись сообщения от системы, что у меня появилось пассивное умение карта, открываю ее, найдя в меню. Затем уменьшаю масштаб, делаю ее полупрозрачной и мысленно даю команду перетащить карту в левый верхний угол экрана, чтобы она перед глазами не маячила. На карте вижу себя как зеленую точку, почти весь полигон изображенный схематичными квадратами, точнее те места, в которых я уже побывала вчера. Саму площадь, портальный обелиск, через который мы сюда выходили, квартал профессий, отмеченный недвусмысленными значками: пробирка, оковы, книги и прочее, а также часть реки, на которой я вчера ловила рыбку. Затем захожу в само задание, что выдал мне повар. И вновь, открыв описание жерлоков, сразу же нахожу новый пункт под названием Показать на карте места обитания. Тыкаю этот пункт и вижу Как на моей карте появляются светло-голубые полупрозрачные кружки по реке и вокруг нее. Ну все, держитесь, жерлоки, Скоро я приду к вам. Пока занимаюсь настройкой карты, на площади начинают появляться курсанты. «Идем», — Тянет меня за руку Ария. Надо вставать на свое место, куратор не любит, когда мы тут толпимся. Я в недоумении сначала пытаюсь понять, каким образом Ария найдет наше место. Но сразу же вижу ответ, так как на площади, прямо на тротуаре, начинают загораться полупрозрачные, разлинованные прямоугольники с номерами. О, теперь понятно, как найти наше место. Прибавив шагу, быстро доходим до десятого прямоугольника и становимся во второй ряд. Остальные девушки тоже кучкой быстро приближаются к нам. Все воительницы приветливо здороваются, как со мной, так и с Арией. Мне кажется, или с Арией они здороваются более сухо. Да, судя по напряженным переглядываниям, все же какая-то кошка между ними когда-то успела пробежать. Ай, ладно, не моего ума дело. Взглянув на часы, понимаю, что у нас есть еще пять минут в запасе, и поэтому решаю пока что покопаться в настройках системы. Мало ли вдруг я еще чего-нибудь не знаю. Однако меня прерывает голос появившейся самой последней, нашей старшей валькирии, Арайки. Ника, это правда, что тебя взял в ученицы сам Бералдин?» э не совсем поняла, о ком ты? Не понимающе поднимаю взгляд на воительницу, которая сегодня нарядилась в серебряного цвета доспехи. Эх, хороша чертовка. Интересно, сколько эта красота стоит и какие у нее характеристики? Хоть бы одним глазком взглянуть. Ну как же? Возмущенно восклицает она, словно говорит о прописной истине, о которой знает каждый младенец, а я ни сном ни духом. Архимаг и грандмастер по изготовлению кристаллов, очищающих души от скверны. Мне тут птичка на хвосте принесла, что ты последним к нему входила, и он тебя впустил. Это так? Ну да, а что? Недоуменно пожимаю плечами и тут же замечаю пристальные и удивленные взгляды всех девушек от которых становится слегка неуютно. Невероятно выдыхают одновременно все вокруг, в том числе и Ария, и даже Неписи из девятого прямоугольника, стоящая рядом с нашим и слышавшая весь разговор. Я не понимаю, я сделала что-то не так? шепотом спрашиваю у девушки. Последний раз он брал себе ученика больше двадцати лет назад. пораженно отвечает мне она. А затем порывисто спрашивает: "Ты вообще знаешь, сколько у нас мастеров в мире по созданию кристаллов?" "Нет", качаю головой и пятой точкой начинаю чувствовать, что влипло во что-то очень-очень опасное и сложное. "Всего три", хриплым голосом отвечает Арайка, разглядывая меня уже совершенно новым, более пристальным взглядом, словно ученый под микроскопом какой-то неопознанный и очень опасный вирус. И на вдохе начинает пояснять. Первый сам дух смерти Эалин. Второй это Грандмастер Бералдин. И третий это Архимаг Сарделиус, самый верный и приближенный советник духа смерти, читая его правая рука и изъявитель воли. Все приказы Эолин передает в основном через него. Сарделиус как раз и был тем самым учеником Грандмастера которого он взялся обучать двадцать лет назад. Она с шумом выдыхает, прервавшись на пару мгновений, а затем обвинительным тоном, будто я в чем то виновата перед ней, добавляет. После обучения он даже на порог своей мастерской никого не пускал. Ты понимаешь, что туда даже войти невозможно. М -м -м, наверное, мне просто повезло или он вообще ошибся, отвечаю шутливым тоном, пытаясь разрядить обстановку. «Бералдин! никогда не шутит. цедит сквозь зубы Валькирия. Корсанте, стройся. Слышим мызычный голос куратора, а я впервые за эти два дня рада его слышать. А то все эти расспросы и слишком уж пристальное внимание от сокурсниц, да еще и хмурые взгляды. Мне, мягко говоря, не очень нравятся. Утреннее построение в целом почти не отличается от вечернего. Куратор вызывает по одному старших из строя, те отчитываются о том, все ли на месте, и если кого-то нет, то по какой причине отсутствует. Куратор выдает задание для всей роты, а старший уже самых распределяет, исходя из уровня каждого курсанта. Все происходит за считанные минуты. До нас куратор доходит примерно на 12-й минуте. Арайка отчитывается, получает задание, и, судя по стеклянным взглядам самой валькирии, И всех девушек в нашем строе начинает выдавать им задание на весь день. «Курсант Ника! за мной командует мне Светлый и развернувшись идет к кварталу профессий. Я с недоумением еле поспеваю следом. Мы входим в арку большого квартала, идем в самый его конец к двери, за которой как раз и была мастерская по кристаллам. На порог выходит вчерашний Непись, как там его называла Валькирия. По-моему, Грандмастер Бералдин?» на лице Неписи играет загадочная улыбка, от которой у меня почему-то по спине пробегает табун мурашек, начиная с затылка и заканчивая копчиком. И я неосознанно передрагиваю плечами. «Темного дня Грандмастер Бералдин!» под обострастным голосом говорит куратор, а на его лице появляется очень странное выражение, которое я вижу впервые. Он смотрит на Бералдина взглядом сумасшедшего фаната, впервые увидевшего своего кумира. Курсант Ника кивает мне первый Бералдин, и только затем, повернув голову, словно только заметив, он нехотя кивает Архимедирису, а вслух говорит: "Вы можете быть свободны". Взгляд у куратора на мгновение становится обиженным и разочарованным. Таким взглядом смотрят дети на своих родителей пообещавшим им исполнить мечту всей их жизни, а сейчас вдруг делают вид, что ничего этого не было. Мне даже на пару мгновений становится жаль куратора, но только лишь на пару, потому что Архимедерис, вспомнив о своей роли сиятельного и высокомерного самовлюбленного ублюдка, тут же превращает свой взгляд в неприступный и вновь, поклонившись, поворачивается и с неестественно прямой спиной уходит чеканя шаг. Входи, Так и продолжая улыбаться, говорит мне Бералдин и открывает дверь. Я с некоторой опаской и недоумением вхожу внутрь. В голове роятся куча вопросов. И самый главный: почему куратор мне не выдал на весь день заданий? Забыл или что? Присаживайся, вырывает меня вкратчивый голос грандмастера. И очнувшись, я с удивлением смотрю на два больших белых мягких кресла. Тейших друг напротив друга посреди совершенно пустого помещения. Э, а раньше же тут вроде бы мастерская была, спрашиваю я с возрастающей паникой, смотря на невозмутимого мужчину, который уже присаживается в одно из мягких кресел. "Ты не в мастерской?" С тонкой улыбкой на лице отвечает грандмастер. "Это мой личный подпространственный карман". Только так я буду уверен, что нас с тобой никто не подслушает. Присаживайся. Разговор у нас с тобой будет долгим. О, киваю и на всякий случай оглядываюсь назад, но тут же с изумлением выдыхаю. А входной двери-то нет. И вообще ни одной двери нет. Все стены глухие и девственно белые, как и пол и потолок. Конспирация. Саркастической усмешкой на губах, тут же успокаивает меня Грандмастер. И нервно улыбнувшись, я на почему-то подрагивающих от нервозности ногах дохожу до кресла и тут же падаю в него, будто меня кто-то толкает. А система выдает мне: "Внимание, на вас совершено нападение. Ошибка. Урон — ноль». Отрапело смотрю на Биролдина. А он пожав плечами и не скрывая иронии во взгляде, отвечает: "Я уже думал, ты никогда не решишься сесть в него".